Красный. Гриф Копье. Группа оперативного наблюдения 6841 альмаду По результатам допроса владельца яхты «Прыгун» были проведены мероприятия по отслеживанию партии линданских бриллиантов. Ни на один рынок неучтенные бриллианты не поступали. Резидент 68-го региона Шевалье. Начальнику полиции космопорта Нера торно Хайаргу. Начальник подвижного патруля Мертога. Учетный номер 1854. В ходе патрулирования нижних уровней сектора 9 в техническом переходе 4831 были обнаружены трупы четырех мужчин, женщины и мужчины маленького роста, загримированного под ребенка. У трех трупов имеется повреждение одежды, под которым ясно видна татуировка клана Токон. Причина смерти мужчин, по данным портативного диагноста, массовые повреждения внутренних органов, женщины, Выстрел из легкого излучателя. Виза шефа полиции Хайарга. «Карама, слейте это дерьмо безопасникам. Наверняка их работа. Задолбали козлы». Бриллианты мы сдали без труда. Кло с кем-то связалась, и неприметный мужичок тут же обменял камушки на 20 сверкающих напыленными искусственными бриллиантами карточек трансгалтуриста. Как пояснила Кло, Это были единственные карточки, не имевшие идентификационного кода. То есть отследить их невозможно. Деньги списывались непосредственно с чипа карточки. Правда, у нее было несколько минусов. Она не могла быть больше, чем на 100 миллионов и при утере не восстанавливалась. А в остальном – идеальные деньги. Потом был еще один знакомый Кло, организовавший нам документы на имя Донхо Риван Рога Динаи Аврис Рога пожилая пара, совершающая тур на центральную планету. Небольшая кабина вроде душа, липкие густые струи зеленоватого цвета с потолка и странное переливчатое свечение, включившееся на несколько секунд. Подойдя к зеркалу, я был просто потрясен. На меня смотрел совершенно другой человек. Старческая, обвислая, с пятнами нарушенной пигментации кожа. Лицо и даже кончики пальцев покрывал тончайший пластик с новым рисунком папиллярных линий. Да, камуфляж у них просто блеск, Цивилизация, однако. Только почему меня превратили не в статного красавца? Утешало меня одно. Кло превратили в такую же отвратительную старуху. На прощение нам выдали новую одежду и по паре тяжелых поясов. Это я сразу понял, чтобы изменить нашу походку и учетную массу. Человек в этом суетном мире находился под пристальным оком благожелательных, естественно, спецслужб учитывающих не только узор на пальцах, сетчатки глаз или генокод а еще рост, вес и даже характерные привычки. Моей, например, стало бухтеть каждый раз по делу и не по делу. А у моей жены Аврис пилить меня втихаря и также тихо попивать горькую. Еще бесценные друзья Кло снабдили нас вторым комплектом личностей. Правда, уже похуже, ведь аппарат для напыления и формирования искусственной кожи с собой не потащишь но лицевые маски, перчатки, голосовые модификаторы и контактные линзы были вполне приличного качества, чтобы проскочить какой-нибудь не очень строгий досмотр. Пояс мне всучили такой, что я вполне естественно тащился, спотыкаясь и громко ругаясь на весь белый свет. Если кло могла еще вцепиться мне в руку и почти повиснуть на ней, то мне облокотиться было уже не на кого. Так мы и приползли к пассажирскому терминалу, где шла посадка на крылатого гонца, а лайнер